«Глава десятая. Нужно валить», — говорит Гарретт уже в пятый раз. Он ходит внутри стеклянной клетки, словно зверь в неволе. «Нам нужна Джудит. Это понятно. Но где гарантия того, что она не играет с тобой?» Бросает на меня многозначительный взгляд и продолжает расхаживать. «Может, она такая же сумасшедшая, как и всё её семейство?» «Не исключено». Когда она рассказывала про то, как её закрыли на год... Гарретт подходит к стеклу, разделяющему нас, и смотрит на меня, как на маленького, глупого ребёнка. «Джо, ты, конечно, извини, но обвести тебя вокруг пальца сможет даже...» — хмурит брови, подбирая сравнение. «Да кто угодно. Неправда. Правда. Ты шла за Рэем через весь куб и даже не догадывалась, что движешься в ловушку. Рэй — это любовь, морковь, я понял», — раздражённо бросает он я не это хотела ска потом ты оставила свою морковь фу мерзкое сравнение ну да ладно ты оставила своего суженого старику который также обвел тебя вокруг пальца у меня не было выбора брехня бросает взгляд на спину рея надо было отключить купы и выстрелить ему в голову чтобы наверняка я бы не смогла этого сделать выгнув бровь переводит взгляд с рея на меня и говорит совершенно серьезно я бы попытался не сомневаюсь Язвительно отвечаю я. «Вот!» — вскрикивает Гаррет, словно выиграл джекпот. «Я сейчас тебе солгал, а ты даже бровью не повела. Мне нужно самому поговорить с Джудит. «Хм. Что? Хм. Ничего». Отвожу взгляд, словно провинившийся ученик, и разглядываю чёртово белое покрывало. Откидываю невидимую пылинку, и когда я уверена, что Гаррет на меня не смотрит, бегло возвращаю на него взгляд. «Чёрт! Он смотрит и улыбается». Закатываю глаза и с вызовом смотрю на него. Порой мне кажется, что он специально загоняет меня в состояние неудобно находиться в своем теле. Продолжая улыбаться, подходит к двери и громко стучит. Каждый раз, когда гаррет покидает камеру, я боюсь, что он не вернется, и тогда я точно сойду с ума. «Ты куда?» С явной тревогой спрашиваю я и встаю на ноги. гаррет смотрит на несуществующие часы на запястье и говорит. «Время пробежки» отворачивается от меня и обращается к Коди. «Ну уже давай, сонная черепаха!» Как только дверь открывается, Гаррет хватает Коди за руку и резко дергает на себя. Сопровождающий не успевает среагировать и летит на пол. Гаррет с победоносной улыбкой выскакивает за дверь и закрывает ее. Челк. Подхожу к стеклу и с нарастающей паникой наблюдаю, как беззаботно Гаррет пальчиками машет Коди «пока» и спокойно идет в сторону лифта. «Куда ты идешь?» «Лифт бесполезен без сопровождения? Я к шеф-повару. Соскучился уже, сил моих нет». Коди ломится в дверь. Потом, словно вспомнив, что может открыть ее, достает пульт, и в этот момент Гаррет срывается с места и бежит к Джервису. Коди вылетает за дверь и несется следом. Не проходит и двух минут, как до меня доносятся звуки борьбы. Морщусь, словно от боли, и непроизвольно сжимаю кулаки. Еще через минуту свет в коридоре становится красным. Никто из сопровождения не двигается с места. Несколько заключенных подходят к стеклу и выглядывают в коридор. Замечаю знакомое лицо мужчины, который приказал мне не разговаривать с ним. В данный момент он тоже выглядывает в коридор и очень тщательно облизывает стекло. Фу, меня передергивает. Не от того, что он как кот намывает свою клетку, а от того, что, возможно, я тоже стану одной из них. Насколько сильна моя моральная выдержка? «Знаю одно. Не будь здесь Гаррета и Джервиса, я бы уже давно впала в депрессию». Коди, заломив Гаррету руки, ведет его в камеру. У Гаррета из носа идет кровь, но он улыбается самой счастливой улыбкой. Поваренок в порядке. Руку, кстати, ему у дерьмовую сделали. Могли и лучше. В этом весь Гаррет. Оказавшись в камере, он падает на кровать и, закинув руки за голову, говорит. «А теперь ждем». Через десять минут к Гаррету приходит джудит уже привычно ставит свой саквояж на стул, сама садится на край кровати и спрашивает. «Зачем ты это делаешь? Ты свой номер мне не оставила. А я хотела увидеться с тобой». Щеки Джудит моментально краснеют, а я снова закатываю глаза. Пока она проводит какие-то манипуляции с лицом парня, он молчит, но стоит ей убрать руки, как он тут же хватает одну из них, слегка сжимает пальцы и тихо шепчет. «У тебя такие нежные руки». «Ну, фу, как банально! Фу, фу, фу!» «Гарр, 313, прекрати!» — говорит доктор, но я отчётливо слышу, как её сердцебиение набирает обороты. Она смущена, и ей это нравится. «Почему?» — слишком, на мой взгляд, интимно спрашивает Гаррет. «Тебе неприятно моё внимание?» «Дело не в этом. Но всё, рыбка на крючке». «Значит, приятно!» Слыша это, я снова закатываю глаза и все же бросаю взгляд на их руки. Гаррет переплетает ее пальцы со своими, а она, сучка такая, не вырывает руку, а смотрит на Гаррета блестящими глазами. «Мне нельзя. Нельзя слышать комплименты? Ты меня смущаешь. Ты просто мой пациент. Кажется, Джудит уговаривает себя, а не отшивает Гаррета. Надеюсь, любимый пациент? Беруши. Я определенно хочу беруши. Несколько пар». «Гаррет, я не могу. Если мой отец узнает, что я позволяю себе разговаривать с тобой...» «Я ему ничего не скажу. Кто-нибудь другой скажет. Он всегда всё узнает С тобой всё в порядке». Девушка быстро встаёт, но стоит ей дойти до двери, голос Гаррета заставляет её остановиться. «До завтра», — шепчет он. Она бросает на него тяжёлый взгляд через плечо и шепчет. «Не делай так больше». «Как?» «Не причиняй себе боль». Ее щеки разгораются до картинки стихийного пожара. И нечто подобное происходит уже три дня подряд. Наш распорядок дня никак не меняется. Дерьмовая музыка, подъем, еда, душ, бичевание в камере, еда, возвращение в аквариум, пробежка Гаррета, слюнявые разговоры Джудит и моего соседа, еда, сон. Но именно сегодня, на четвертый день, все изменилось. После пробежки побитый Гаррет снова в камере. Возле него сидит Джудит, которая на этот раз пришла с легкой улыбкой. «Я понимаю соль этого. Гаррет отлично тешит ее самолюбие. А оно есть у каждого. Она очень долго обрабатывает ему разбитую губу. Они о чем-то воркуют. А я напеваю песню собственного сочинения, в которой семейство Дельгадо уехали жить в ад. Все без исключения. Все бы ничего. Но именно сегодня Джудит, поднимаясь на ноги, говорит... Не делай себе больно. Сердцебиение её готово пробить грудную клетку. Завтра я приду сама. Отлично. Я рада. Но внутри сидит маленькая я, которая нервозно дёргает ногами и злобно зыркает в сторону быстро удаляющейся Джудит. Кстати, сегодня она даже губы накрасила бесцветным блеском. Но поверьте мне, это значит очень многое. Она попалась и подвисла на крючке гарета слово говоря, в момент разговоров Гаррета и Джудит я никогда не слушаю его сердце Эта мысль каждый раз приходит в голову, но я моментально отгоняю ее и сосредотачиваюсь только на Джудит. Важна она, не он. Я знаю, почему делаю это. В момент, когда самолюбие Джудит гордо поднимает голову вверх, мое может быть растоптано и откинуто в канаву. Незнание тоже сила, и я предпочитаю ей воспользоваться именно сейчас. Девушка быстро удаляется. Даже несмотря на то, что шаги Джудит затихли, я не могу расслабиться. Весь их диалог, касание и томные взгляды мелькают перед глазами. Это неприятно. В груди что-то сжимается, и я понимаю, что не могу нормально реагировать на то, как Гарретт заигрывает с девушкой. Это в какой-то степени больно, определенно неприятно и тошнотворно мерзко. По большей части от себя самой. Остаток дня мы практически не разговариваем. Я и не хочу. Я вообще ничего не хочу, кроме как убраться из этого места. Лёжа на боку спиной к камере Гаррета, наблюдаю за соседом, который ходит из стороны в сторону и что-то крайне быстро бубнит себе под нос. Его слова сумбурны и непонятны. Кажется, он пытается что-то запомнить. Под монотонный бубнёж горе соседа засыпаю, а с утра меня будет чёртова музыка, которая стала мне периодически сниться. Женщина с тележкой раздаёт браслеты, сопровождающие надевает их на пленных. Уже по привычке говорю Рэю «Привет». Я делаю это для того, чтобы не перестать думать о нем, как о моем Рэе, а не о том, который теперь является моим личным палачом. И каждый раз, говоря Рэю «Привет», я чувствую себя изменницей и предательницей. Кем, собственно говоря, я. Кем, собственно говоря, и являюсь. Почти. Нас снова ведут в столовую, но на этот раз столов нет. Штор нет. Нет ничего, кроме белого ковра, которому нет ни конца, ни края. Скорее всего, это множество кусков ткани, сложенных так, чтобы ни единого сантиметра пола не было видно. В самом конце помещения, кажется, даже немного светящейся одежде тюля, стоит Дельгада-младший. Его руки направлены к нам, словно он хочет всех нас обнять. «Что происходит?» – спрашиваю я у Гаррета и осматриваю помещение, по периметру которого стоят вооруженные люди. «Еще сопровождающие? Военные?» При мысли о военных в сердце колет ядовитая игла. Воспоминания о дяде слишком тяжелы. А я вспоминаю его постоянно, тем более при виде военного обмундирования и суровых взглядов солдат. Гарретт поворачивается к Антонии, которая остановилась прямо за нами. «Что за хрень?» «Каждое пятнадцатое число месяца мы приходим молиться», как ни в чем не бывало, сообщает она. Выглядываю из-за Гаррета и спрашиваю, «Что? Кому?» Она кивает лысой головой на Дельгада. Ему. Челюсть падает вниз. Оборачиваюсь к белоснежному пятну, и в голове бьется только одна мысль. «Ты случаем не охренел?» «Дети мои!» «Дорогие мои гости!» «Прошу, садитесь!» Смотря по сторонам, наблюдаю, как все пленные опускаются на пол, а наши сопровождающие становятся рядом с военными, которые уже были здесь. Я же продолжаю стоять, пока Гаррет не хватает меня за руку и не сажает возле себя. Отрываю взгляд от Дельгада и перевожу его на наши каким-то образом сплетенные пальцы. Это наше первое касание за долгое время. В горле встает ком, и я, не понимая, что делаю, сжимаю пальцы Гаррета и заглядываю ему в глаза. «Все нормально?» — совершенно серьезно говорит он. «Держаться за руки — это не измена замороженному парню?» «Держаться за руку — определенно не измена. А вот чувствовать при этом то, что...» нет. Забираю руку и опускаю ее на свое колено. Я тварь. Глотаю битое стекло и притворяюсь, что ничего и не было. И мы начинаем молиться. Вы не поверите, но Дельгадо придумал молитву, где гости должны его превозносить и благодарить за кров, еду, одежду и моральную поддержку. Кажется, все, кроме нас, знают молитву. Я же просто открываю рот, словно тоже молюсь. Но я шепчу иные слова. Все говорят «благодарю тебя, отец». Я шепчу, сдохни, жалкая крыса. Все молят, спасибо за хлеб и воду. Я говорю, подавись своей подачкой и захлебнись керосином. Все, славься, отец. Я, будь проклят, ублюдок. Все, солнце тебе над головой, о великий. Я, палача тебе с тупым мечом, о величайший ублюдок. Все, пребывай в вечном здоровье и благе. Я, захлебнись унитазной водой, тварь. Дальше я уже не слушаю, что говорят остальные. Я полностью поглощена созерцанием Дельгада. Он лучится счастьем. Руки расставлены в стороны, словно он всеми фибрами души принимает молитву, посвященную ему, уверенно придуманную им же самим. Молитва. Жесть. Что за самомнение? Он действительно считает себя приближенным к чему-то божественному? Ответ нет. Здесь он и есть бог. Именно он решает, кто будет жить, а кто нет. Молитва заканчивается, все поднимаются на ноги и идут в сторону выхода. Я же стою на месте, пока Рэй не подталкивает меня вслед за остальными. Догоняю Гаррета и спрашиваю. «Пятнадцатое число. Мы здесь всего две недели?» «Получается так. Кажется, что всю жизнь». В камере Гаррета на его кровати сидит Джудит. При виде ее уверенного выражения лица внутри все сжимается. «Входя в свою комнату, я уже предполагаю, что она скажет, и от этого становится жутковато». Как только Рэй и Коди запирают нас, девушка встает с кровати и говорит. «Я помогу вам», — трясущимся голосом произносит она. «Но вы должны забрать меня с собой». «Хорошо», — тут же отвечает Гаррет. «Нет», — мысленно кричу я, но вместо этого спокойно произношу. «Нужно забрать Джервиса, Рэя и Коди». Девушка бросает на меня печальный взгляд. Мурашки стаи пролетают по голым рукам. Не думаю, что это возможно. Почему? Рейлон и Коди не станут прежними. Точнее, у нас нет на это времени. Что? Нет. Нет-нет, это неправда. Обессиленно сажусь на кровать. Когда? Спрашивает Гаррет. Побежим не позднее 20-го числа. Отрываю взгляд от трясущихся рук и, смотря на девушку, спрашиваю. Что будет 20-го? На утро 20-го назначена итоговая операция. Она отводит взгляд. «У отца не получается оживить ребёнка с помощью спинного мозга. Кто бы сомневался?» Ворчу я, а Гаррет бросает на меня предостерегающий взгляд. «И поэтому ему нужен сам мозг», — почти пищит Джудит. «Что?» — соскакиваю с кровати. Страх услышанного оседает в груди. Желание бежать вспыхивает с новой силой. «Но я не брошу Рея, Джервиса и Коди. Но и со своим мозгом прощаться я тоже не желаю» если не выберетесь отсюда девушка шумно сглатывает и ежится то 20 числа сразу после подъема вы умрете ты джервис один из восточно